Совесть, понятие, которое в Японии обозначается словом «кокоти», одновременно и чувство, и ум, и доброе сердце, всегда считалось мерилом настоящей приверженности идеям Бусидо. Чтобы воспитать в себе дух Бусидо, человек должен был многому учиться. Но главное — терпеть и рисковать. Именно обучение терпению и готовности к риску было положено в основу воспитания подрастающего поколения. Чтобы научиться переносить всякие лишения, мальчики ходили босиком по снегу, упражнялись в фехтовании и в стрельбе в цель, в полночь отправлялись на кладбище, по целым ночам бодрствовали в состоянии наготове, подвергались тяжелым и даже варварским испытаниям. Все это делалось для воспитания самообладания. Самообладание — вот цель и средства самовоспитания японца. Если человек в сложной ситуации начинает выражать гнев и чрезмерно бушевать, то на него смотрят как на недостойного. И он сам вскоре понимает, что надо посмеяться над таким поведением, взять себя в руки и унять свои страсти. Если на него нападает грусть, он должен прикрывать ее улыбкой, делать так, чтобы никто не догадывался об истинных переживаниях. Последнее уже давно способствовало тому, что многие иностранцы стали считать японцев слишком легкомысленными, у них где улыбка по поводу и без повода. Однако улыбка японца Результат целой исторической эпохи. Эта улыбка как бы венчает кодекс самурайского воспитания. Она формирует такую черту национального характера, как вежливость в широком смысле этого слова. Основная идея вежливости японцев в том, чтобы быть всегда приятным в отношениях с другими. Это не та вежливость, которая подразумевает лишь хорошие манеры изысканную речь вежливость культуры бусида должна идти рука об руку с более глубоким предписанием радуйся со счастливым и не показывай другим твоих слёз бусида о прежних времен утверждал японский писатель кан кикути накануне второй мировой войны будучи путем воина стала путем всей нации. Превратившись в традицию, бусида и сегодня осуществляет в Японии регулирующую функцию. Бусида – это среда, благодаря которой в Японии живо почитание предков. Дух бусида во многом повелевает поведением японцев, и они сознательно, но еще в большей степени бессознательно следуют за ним. То, что предписывает бусида, не так-то просто смахнуть, отбросить. От этого вдруг нельзя отказаться. Корни бусида сидят слишком глубоко. Харакири. Хара, в буквальном смысле слова, живот, чрево, точнее та его часть, что располагается на 5 сантиметров ниже вправо и влево от пупка. В переносном же значении это слово обозначает душу, ум, характер, намерение, глубинные мысли, Все то, что на Западе связывается с понятием «сердце». В Японии со словом «хара» употребляется довольно много устойчивых оборотов речи. Тот, кто полон решимости, привел в спокойное состояние свое «хара». Хара о кемеру. Кто сердится, у того «хара» поднимается кверху. Хара о татеру. Кто говорит откровенно, у того «хара» раскрыто. Хара кири. Ритуальное самоубийство путем вскрытия живота потому и называется харакири. Оно утвердилось в эпоху Хээн, 9-12 века, и сначала осуществлялось только самураями. Слово харакири иностранцы употребляют иногда с оттенком иронии. Сами японцы склонны употреблять слово сепуку или капуку сэппуку буквально означает вспарывание живота если сэппуку назначалось как наказание то говорили что виновный осознал свою вину что равнозначно словам я совершил нехороший поступок мне стыдно перед своей совестью и я наказываю себя собственными руками иногда человек совершал сэппуку не будучи виновным что означало я не виновен но я хочу показать вам мою душу, чтобы вы сами могли судить об этом».